Разовьюсь! Почему светофора именно красный цвет означает остановку, а зеленый – движение, а не какие-нибудь другие цвета? Наверное, потому что каждый цвет способен определенным образом воздействовать на человека. Ты знаешь, уже давно замечено, что некоторые цвета возбуждают, а другие, наоборот, успокаивают. Красный цвет очень яркий, его не спутаешь ни с каким другим С этим цветом у нас связаны представления о чем? Об огне, об опасности, правильно? Он сдерживает нас, призывает к осторожности Поэтому красному сигналу светофора и поручили останавливать транспорт и пешеходов А а желтый, довольно яркий, энергичный цвет, тоже привлекает внимание Он как бы предупреждает Будь осторожен, не торопись. И потом эти цвета красный и желтый, особенно красный, хорошо видны из большого расстояния даже в темноте и при тумане. А ведь это особенно важно для запрещающих сигналов. А зеленый? А этот цвет связан у нас с покоем и отдыхом. Ох, это мой любимый цвет. Зеленый действует умиротворяюще. Да, это цвет безопасности То есть дорога открыта, можно идти или ехать Да, кстати, знаешь, что эти цвета не всегда располагались в такой последовательности а Как сейчас, а красный, желтый, зеленый В первое время, когда светофоры только появились, зеленый сигнал был верхним Да, но потом решили, что для лучшей видимости сверху должен размещаться красный Ну, то есть как наиболее важный А теперь ответь-ка мне... На вопрос на какой сигнал светофора можно переходить улицу только на зеленый вот умница